Глава 24. Интерметь со 17. Алкаш просыпается в морге, весь голый, замёрший, обводит всё мутным взглядом, накидывает на себя простыню и идёт к выходу. Там бабка в актёрша. Он ей говорит: "Доброе утро, бабушка". Она в перепугу: "Господи, какое доброе утро? Ты ж в морге!" Он: «А, -а, "А, ну тогда это гудэн морн." В учебнике физики за какой-то класс говорится: одна калория – это количество энергии, расходуемое на разогрев одного грамма воды на один градус по Цельсию. Запомним. Задача: если выпить литр холодного пива температуры семь градусов по Цельсию, то сколько организм потратит энергии для разогрева велкопоповецкого козила до температуры тела? Решение: тысяча грамм умноженное на 37 градусов по Цельсию минус семь градусов по Цельсию равно тысячу умноженное на тридцать тридцать тысяч калорий. Снова задача. Если учесть, что энергетическая ценность литра велкопоповецкого козила около десяти тысяч калорий, а за тридцать минут бега трусцой забирают двадцать тысяч калорий, то сколько нужно пробежать, чтобы сравняться в энергопотерях с полуторолитровой бутылкой козила? Жду ответов. Первый приславший получит промокод на пятый колхоз. Вывод эти пиво пенное будет офигенно. Совсем уж запойным пропойцей Сергей Андреев не был, а на алкаша так и вовсе обижался. Ну, выпивал. Чего в субботу вечером-то не выпить? И в каже, ну, с водочкой. Мужики вон в гаражах опять же зовут всегда. У самого-то гаража нет. Нет, не пропил, не построил. Нужен тот гараж, кули машины нет. Чего там делать? Вот купить? Так и в чужом не хуже. Ребята все свои, сидят, а жизнь не тратят. Ванька Бологур анекдоты откуда-то берёт новые. Правда, вот недавно бросил к ним ходить Андреев. Обзываются алкашня. До этого тоже Сергеем Петровичем никто не называл. Ну, сером кликали, но сейчас-то придумали новую клекуху, обидно. И ржут, как пеги и мерены, или кто там ржет? Жеребцы стоялые. В общем, бросил к ним Андреев в гаражи ходить, а теперь вот может и сам купит или построит. Должны и денежки капнуть на сберкнижку, если менты не обманут. Ну да он и сам в газете читал. Петр Миронович обещал, что уж первый секретарь брехать не будет. Все из-за клякучи этой. Случилось месяца три назад. Вику его в родом забрали. Родить должна. Вот серый и пошел в гаражи отметить это дело. Да еще ведь и суббота. Только вот воскресенье не запомнилось. Хорошо, что теща первую, ну или теперь старшую дочь Тому забрала. Проснулся, правда дома, а не в отрезвители. Но как добрался, не помнит. Но вот насчет того, что в холодильнике стоит пол литра, еще на треть полное? Информацию мозг пересушенный выдал, опахмелился и вспомнил про Вику и роддом. Пошел проверить и даже костюм свадебный надел. Приходит, а его и обрадовали. Вторая дочка родилась. Понятно, Сергей и обрадовался, не грустить же, хоть и надеялся на наследника. Ну, в третий раз наследник точно получится. Только мы вам товарищ ни жену, ни девочку не отдадим. Зденила Брови строгое казашка в регистратуре. Идите проспитесь, а потом в ЗАГС сделайте свидетельство о рождении, тогда и приходите, о жене я вашей сейчас скажу, она из окна выглянет. Вика выглянула, тоже всё про ЗАГС кричала. Никуда проспаться серы не пошёл. Итак, на работу проспал. Ну да, дядя Валера отмажет, тем более паровоз их в ремонте. Ну и повод вот нарисовался очень весомый. Потопал в Закс. По дороге развозить начало. Жара несусветная. Так что до Закса дополз, чуть не спотыкаюсь. Объяснил копи ей той строгой казахский ситуацию. Связь с надо дочку не отдают, и справку ей из роддома суют. Дочку у вас, поздравляю. Две дочки, грибочки. Как дочку-то зовут? То... Тома. Тома? Товарищ, вы что, пьяный? Суровые они все, казашки. Так дочка родилась, вот Тома, это Тамара, поморщилась строго. Тамара? Интересно, уже и шариковые ручки есть, и всякие чернильные? А строгая в непроливайку перо старое школьное макает. У Серёги как раз Биковская была в кармане пиджака, шариковая, оранжевая, протянул строгой. Не надо мне ваши ручки, это тушь, по тому и пером Все, вот вам свидетельство. Идите в род дом. Не дошел, зашел в пивную, что наискосок от остановки автобуса. Холодненько и хорошо пошло. Простнулся вот только опять с засухой во рту и дома. Клипнул воды из под крана и вспомнил про Вику с дочкой. Побежал в род дом. Костюм только мятый, так что не при параде. Пришел, протянул строгий казахский свидетельство о рождении. выдали и жену, и ребёнка. Серый хоть и с похмелья был, а букет многотков с клумбы нарвал и 3 рубля нянечке, что выносила дочку, сунул, всё очинченарём. Как дочку-то назвали? А вон, в свидетельстве. И нянечке зеленоватую бумажку сунул. Тамара, красивое имя, как нашу грузинскую царицу. Как Тамара? Ты чего, алкаш, перепутал свидетельство? Мы же Лену и дочку назвали. Тамара? Тут только до серого дошло, что имени в Заксе он и не назвал. Чего тут началось, а чем закончилось? Эти алкаши в гаражах, куда пришел поделиться горем серой, ржали и по полу катались. Ну ты серый дал, <связывая> не серый я, ты теперь двухтомник будешь, у тебя же две томы. <связывая> С тех пор Сергей туда больше не ходил. А потому в тот день был трезвый совершенно. Стоял, ждал автобуса на остановке. Нужно было к тёще ехать, старшую Тамару забирать. Люди у газеты толпились, а они чинно на скамейке сидели. Чего уж интересного можно в газетах прочитать? Но народ не отходил, а только прибавлялся у стенда. Решил подойти, но не протолкнуться. Человек 20. "Чего там?" спросил мужик у него за спиной. Не начал был Андреев, но его опередили. Кто предоставит милицию, прокуратуру или КГБ доверенные сведения о сволочах, что наркотиками торгуют? Тыщи обещают давать. Хриплым от волнения не бойся голосом, сказал мужчина в тибетейке, которого народ просто припечатал к стенду. Брешешь? Читай сам. Пять тысяч так и написано. Ты может нули неправильно посчитал. Это тут нулей. Написано 5.000 руб. Всё тем же нервным голосом выдавил тебе теечник и принялся выбираться. Только куда там? Разволновавшись от такой огромной суммы, народ снова припечатал хриплова в газете. Серый подивился, даже хотел дождаться и сам прочитать, но тут подошёл его автобус, и он махнул рукой. Назад приедет с дочкой и прочтёт. Не получилось. Дочка в автобусе у него на руках заснула, и пришлось нести её домой. Газету, понятно, утром заменили на свежую, так и не прочитал. И почти забыл, как случай один на работе заставил вспомнить. Шёл мимо вагонов в депо, и ворота у одного товарного вагона открыты. Тут и шарахнуло. А ведь на перегоне после Коскилена, где они сильно замедляются, он видел однажды Как из за холмика выпрыгнули мужики с рюкзаками и в товарняк, что они тащили в подъем, заскочили вот также в открытые ворота. Там железная дорога еще и поворачивает, так что хорошо было видно этих туристов. А если это не туристы, если из степи а нашу нарвали и по рюкзакам напихали пять тысяч рублей? Просто огроменные деньги! Можно мотоцикл с коляской купить и гараж. Надо дойти до милиции. Чем чёрт не шутит? Потом целый день думал Андреев: идти или не идти? Вдруг туристы наругают в милиции. Да ещё и у него привод вытрезвитель есть один. Совсем было решил не ходить. Но в столовой полез в кошелёк расплачиваться за обед. А там сине бумажка, 5 руб. И это же десять пачек вот таких. Сразу как поел Сергей отпросился у машиниста дяди Валеры и пошел в милицию. Событие тридцать седьмое. Сколково представили первый российский электромобиль. Автомобиль проезжает сто метров всего за три секунды. Вау! А дальше? А дальше все. Вилка из розетки вылетает. Петр с этими беженцами, будь они, ну ладно. Пол миллиона новых граждан в Казахстан не помешают. Так ведь с этими беженцами, будь они вообще-то не бузили, не выдвигали экономических и политических требований, не насиловали немок, не те отморозки, что заполнят Европу. Эти смирно сидели около палаток и чего-то на своем гу тарили. Нет, казахи же, значит, ай тушили, ай тукали, соели стели, в общем. Костры жечь неещего, плов не приготовишь, как и чай. Розеток в степи немного, но даже прямо скажем, крайне мало их там. Тиши и благодать. Ну, это у них там во всей же республике Аврал. Людей по возможности снимали с производства и отправляли на стройки заканчивать почти достроенные дома и много квартирные и деревянские, что сейчас почти по всей республике возводят из оцилиндрованного бревна. Пол миллиона на тринадцати миллионную республику — это много. Да и эти тринадцать в основном не казахи, тех лишь чуть больше четырех. Срочно отозвали с каникул школьников с восьмого до десятого класса, всех студентов, техников, и вузов, всех учащихся профтехучилищ. Сильно помог и Гречко, остановил все работы, где это только было возможно, и перебросил три строительных батальона уже имеющимся пяти. Работы всем хватало, и этих дополнительных чуть не миллион человек-строителей, ведь нужно всем снабдить и спецодеждой, и инструментом, и прорабами. Петр думал, завалят они этот трудовой подвиг, не вытянут. И тут пошла помощь. Прибыли люди из Узбекистана, потом потянулись комсомольцы из России. Появился свет в конце тоннеля. И все-таки нервяк еще не кончился, потому звонок от Бика его в первую минуту раздражал. Какие самолеты? Зачем самолеты? Тут нужно полмиллиона ведер, чтобы раствор носить, комнаты штукатурить. Где ведра и где самолеты? Петя, ты чего знаешь о Франции в военных самолетах? И тебе не хварать, Марсель. Ничего не знаю. Миражи вы делаете, до да наших им далеко. Хорошо, далеко, а гражданский. С трудом шестерёнки вращаются. Гербиусы или их ещё нет. Конкорды, которые провалятся и у нас, и у них. Сдаюсь, ничего не знаю. Хорошо ты на лопатях. Я видел фото в газетах, где ваш автожир сбил китайский бомбардировщик. Надо завод. Где дело тот же автожир? Завод, а деньги? А что за завод? Прихнул главой сосредоточиваясь. Ничего про заводы автожира в другой реальности не слышал. Ну, если честно, то и не интересовался французским вертолетостроением. Деголь со всеми поругался. Часть контрактов на военный техник расторгнут. Часть французских фирм пострадал. Генерал мне сказал: предлагать совместный проект с СССР. Тебе звонить. Деголь? Совместное производство военных вертолетов? Вы там с ума посходили? Не может быть такого. Генерал, конечно, с пиндосами поругался и изнато окончательно вышел. Но совместное производство военной техники это перебор. Не от военный, гражданский. Ну, уже лучше. А что за завод? Сосьете, да, Ателье, да, Вицён Грюиберге. Слышал? Не, про часы Бригет только слышал, но полагаю, это не тот. Про заводные вертолёты пока что это информация не проходила. Большой завод. Нормальный. Ещё делают электромобили и планеры, небольшие военные самолёты. Электромобили? Интересно. И небольшие самолёты для сельского хозяйства тоже. А чего хотят? Ну, в смысле, в чём у них проблема? Нет заказов. Они согласятся перевести производство электромобилей и маленьких самолётов в СССР. Согласятся! А то помирать. Давай так, Марсель. Пусть представители этого Брыгея сюда летят. И ты сам тоже. Подожди, а сколько мы сами можем денег вложить? Алло, центр. А, 100 млн, не больше. Всё, в химию вложено. Понял. Прилетайте. Электромобили, словно кто выражит. Скачал из интернета, можно не читать. Просто интересно. Народ Мы последнее поколение, пользующееся автомобилями с двигателями внутреннего сгорания. Еще и ещё лет 10-15 их полностью вытеснят электромобили. Сейчас это кажется маловероятным, но точно так же казалось невероятным поколению с рождением использовавшему лошадей для поездок, что все пересядут на автомобили. А это было в масштабах истории вчера, всего несколько десятилетий назад. Да, сейчас мало зарядных станций, электромобили пока дорогие и нарочито уродливые. Но вот в Китае уже 60 крупных концернов занялись электромобилями. Самый мелкий из китайских автозаводов выпускает больше машин, чем, к примеру, делает вся BMW в Германии. И ценники этих электричек более чем приемлемы. К примеру, кроссовер размером с Toyota RAV4 стоит 13.000 долларов, запас хода 400 км. И это не какая-то позорная китайская подделка, к которой мы привыкли лет 20 назад. Сталь высокого качества. Или алюминий, в общем, не ржавеет, не ломается. Автомобиль разработан переманинами из Германии, дизайнерами и инженерами. Самая же дорогая китайская электромашина, конкурент Теслы, запас хода 550 километров, с кучей люксовых опций, очень богатой отделкой, пожизненной гарантией и бесплатным сервисом на 8 лет стоит менее 45 тысяч долларов. Плюс беспроцентный кредит на 8 лет. К тому же китайцы из фирмы NIO, к примеру, реализовали мечту Илон Маска: все крупные трассы уже оборудованы станциями по замене батарей бесплатно. При этой схеме ты покупаешь только сам электромобиль без батареи, а батарея предоставляется тебе фирмой бесплатно или за символическую плату. У Теслы до этого так и не дошло, батарею там быстро не снять, только в фирменном сервисе. Итак, ты доехал до ближайшей станции. В течение 6 минут заряженную батарею заменят на полностью заряженную. Едешь следующие 500 км. Все эти машины выпускаются в количествах, сопоставимых с количеством новых авто во всём остальном мире. Единственное, что сдерживает Китай от завоевания остального мира своими электричками прямо сейчас это запретительные пошины и различные квоты. Но деньги и товары, как вода, всегда найдут способ просочиться. Как просочился на рынок АРА в Хвалк, к примеру. Для живущих в собственных домах электромобиль удобен и без всяких скоростных зарядных станций уже прямо сейчас. Мало кто проезжает 500 км в неделю. Можно заряжаться раз в неделю или подзаряжаться каждую ночь. А то, что весь мир покроется электрозаправками это очевидно. Переживать по этому поводу не надо. Помните, как быстро в своё время вся Восточная Европа покрылась сетью заправок LPG, газ. Когда цены на бензин там выросли до мирового уровня в начале 2000-х, буквально за какие-то недели. Для жителей мегаполисов владение авто вообще обременительно и слишком дорого. Бензин, ТО, бесконечные ремонты, страховки, налоги, штрафы. Уже есть и с каждым днём развивается различные онлайн-такси, каршеринг, общественный транспорт. Новое поколение уже менее охотно покупает машины. Для них слово автомобиль не вызывает никаких позитивных эмоций, в отличие от поколения Якубовича. Это только способ доехать из точки А в точку Б. И в случае с собственным авто, цена 1 км для них непозволительно высока. Поэтому, если вы человек старой закалки, вам нравятся автомобили, запах бензина, разные там замены фильтров, лямбда-сенсоров и ремонт коробки для вас не головная боль, а приключение. То лучше покупайте машину с ДВС прямо сейчас. Скоро их просто не будет. Вообще, как не встретите сейчас нигде телегу с лошадью. Правда, спустя лет десять-пятнадцать продать бу авто будет уже практически некому. Разве что сдать в утили за немалые деньги. Но живем-то мы один раз покататься на дымящем чуде техники образца прошлого века. Мы с вами еще можем успеть. Событие тридцать восьмое. Солдат собирается на войну. Жена приготовила ему сумку с вещами. Он осматривает приготовленные вещи, достаёт треснувшие по швам брюки, рваную когда-то белую майку, грязный драный свитер и возмущается: "Что ты мне положила? Где мой новый свитер, новые чёрные брюки, чистые футболки? Ты же сказал, что тебя там сразу убьют". Газеты новостей о войне с Китаем особых не выдавали. Осуждали варварскую бомбёжку мирного населения американцами. Осуждали Тайвань, который решил зачистить всё население на острове Хайнань. Из ЦК позвонили и предложили провести митинг с осуждением варварских способов ведения войны. Пётр товарищ их послал в самой грубой форме. Сказал: "А ты, дорогой мой пропагандист, с маленькими детьми в обнимку ждал под листом железа атомную бомбу на голову?" Передай Шелепину или кто там тебя надоумил в Казахстан звонить, что приеду и рожу набью. Загудела трубка. Товарищ, надо полагать, побежал жаловаться. Ну, пусть. Ещё и от начальства получит. Зато фельдъегерь каждый день прилетал. Ну, не один, разные с настоящими новостями. И вот они были другие. Начать стоит с Инди. Она захватила полностью Оксайчин. и провела зачистку этой соляной пустыни. Иран обрадовалась, потому как получил ответку в другом месте. В 1962 году произошла китайско-индийская пограничная война. Закончилась она тем, что китайцы приостановили операцию, а Индия образовала на спорных территориях отдельную союзную территорию Аруначал Прадеш. Переводится красиво: регион земли залитых светом гор. Столицей этого региона город Итнагар. Вот по нему китайская авиация и нанесла бомбовые удары, и продолжает наносить, несмотря на несколько сбитых самолетов. Город с населением более тридцати тысяч человек уничтожен полностью, как и большинство жителей. Уничтожена довольно древняя постройка Итафорд, крепость XV века, как и несколько тоже древних буддийских монастырей. Тут уже Индия окрысилась. Начала готовиться ко вторжению в Тибетский автономный район под предлогом защиты населения и буддистов. Захватническая война Китая, развязанная при попустительстве СССР, закончилась там совсем недавно. Части НОАК быстро сломили сопротивление Тибетской национальной армии, вошли в Лхасу в октябре 1950 года. В следующем году тибетцам была обещана политическая и религиозная автономия. В 1965 году был основан тибетский автономный район. Скоро началась колонизация. Китайский язык был введен в качестве официального. Началась борьба с религией. В 1959 году случилось восстание тибетцев, спровоцированное слухами о готовящемся захвате да лаи ламы. После подавления которого он вынужден был бежать в Индию. Ну вот теперь защитники буддизма. подняли в воздух свои самолёты, пока ограничиваются разведкой. Сами тибетцы пока молчат, зато их представители поехали в Вашингтон и Нью-Йорк. Напрасно, скорее всего. Нет, американцы их морально и даже, может, материально поддержат. Но вот воевать ещё и там точно не станут или станут. У них ведь из-за колоссальных незапланированных потерь кукушку снесло окончательно. Продолжают сбрасывать атомные бомбы на, как они заявляют, промышленные объекты. Три флота подошли, и теперь превосходство в авиации у Штатов там просто огромное. Они, по заветам старины Лэмеля, намереваются вбомбить Китай в каменный век. Всё как всегда. Что делают китайские генералы, неизвестно. Если только не занялись любимой игрой китайских военных. Во время войны им надо еще и между собой обязательно сцепиться. Вот сегодня принесли маленькую справочку. Генерал Су Юй объявил о создании переходного правительства в городе Нанкин, их древней столице. Так ведь надо полагать не последний. Скоро и маршал Линь Бяо должен объявиться. Косыгин пытался дозвониться до Джо Энлайя, но Пекин американцы уже почти полностью разбомбили. А ещё ничего не известно о группе, что пошла освобождать Дэн Сяопина. И хоть ребят жалко, но Пётр пальцы скрестил, чтобы у них не вышло. Не нужен СССР рядом промышленно развитый Китай.